Глава двадцать первая. Очнувшись, левай не сразу сообразил, где находится. В глазах туманилось, а разбудил его выстрел. Стреляли вроде бы далеко, но на реке со звуком творятся всякие чудеса. Стрелять могли где угодно. левай поморгал, пока туман в глазах не рассеялся. В памяти осталось воспоминание о боли, и когда он попытался сесть, боль тоже очнулась. Что-то пилило живот. Ливай потрогал больное место и увидел на пальцах кровь. Опустил голову. Из живота торчал сломанный сук толщиной из бильярдной кий. Зазубренная деревяшка воткнулась справа, под нижним ребром. Приложив к деревяшке палец, он ощутил шевеление глубоко внутри себя. Сморгнул слезы и попытался вытащить сук. Придя в себя в следующий раз, он уже знал, что к чему, и оставил все как есть. Двигаться было больно, но не настолько сильно, чтобы не двигаться совсем. Надо только не думать о боли, и он думал о том, чтобы не думать. левай поднялся на колени, уткнулся лбом в черный ящик, развел руки и обратился к Богу с просьбой дать сил, чтобы продержаться еще один день и сделать, что нужно. Он не сомневался, что Бог ответит, поговорит с ним, но когда открыл глаза, увидел на ветке ворону, черноглазая, неподвижная, Птица смотрела на ящик, и левай ощутил укол страха. Он не доверял этим птицам. Слишком безмолвные, слишком внимательные к делам людей. А еще о воронах рассказывали всякие истории, и эти истории шли от бабушкиной бабушки, истории о воронах и душах недавно умерших. Истории о душах, которые скручиваются и сгорают в долгом падении. левай развел руки и склонился над ящиком, укрывая его от птиц. Долгую секунду ворона молча смотрела на него, потом взмахнула крыльями и перелетела на соседнее дерево. Ствол его обуглился и почернел от удара молнии, а развилка на обращенной к реке стороне осталась мертвенно белой. Птица нашла место в компании из дюжины себе подобных, каркнула и умолкла. Ни перышко не шелохнулось. Вся стая молча взирала наливая, и в какой-то момент холодок коснулся его сердца. «Пропасть ворон на вершине мертвого дерева!» «Пропасть ворон!» Голос обескуражил его. Он не был голосом Бога. Маслянисто-гладкий и вкрадчиво-сладкий, он наполнил голову Левая и влил ему в рот сахарный вкус. Левай попытался подняться, но лодыжка подвернулась, и боль снова прошла через все тело судорогой. Он закусил губу и перекатился на спину. Вокруг него от земли поднимался горячий воздух. левай посмотрел вверх и увидел, что птицы снились с насиженного места и кружат, хлопая и шелестя крыльями и исторгая стоны из мертвого леса. Он пощупал лодыжку. Под пальцами как будто каталась дыня распухшей плоти. Растяжение или даже перелом, а случилось это должно быть, когда он прыгнул в реку. Тогда даже не почувствовал, но чувствовал теперь. Левая пёрся на ногу, и нервы как будто полоснуло лезвием, так резко и сильно, что он даже вскрикнул. Посмотрел на серое с металлическим отливом небо и услышал тот же странный шёпот. «Пропасть воронная!» Теперь голос напугал его. «Где ты?» — взмолился он, обращаясь к Богу. Но никто не ответил. Небо опустело, и мёртвый лес ещё долго двигался вниз и вверх, из стороны в сторону, после того, как птицы улетели. Только через час Ливай собрался с силами и предпринял еще одну попытку встать и пойти. Лодыжка отозвалась выстрелом боли, и тогда он решил ползти. И пополз, по берегу, вверх по течению реки, роняя тихие слезы и волоча за собой ящик.